Глава 23. Он замолчал и уставился на воду. Посмотрев на него какое-то время, я все же решилась спросить: Кто ты вообще, Тимур? Он усмехнулся. Кто я? Я игрок. Я неудоуменно заморгала. Игрок? Ты игрок? Это все, что ты можешь мне сказать? Может, ты и запамятовала? Я только что рассказала себе столько всего, что любой следователь бы захлопал в ладоши от счастья. Я встала, разводя руками. Ты появляешься в моей жизни, переворачиваешь все с ног на голову, впутываешь в свои незаконные дела, а твои объяснения не раскрывают ничего. Почему нельзя просто рассказать правду? Тимур поднялся и встал напротив меня. Детка, ты малознакомая мне, девчонка из небольшого провинциального городка, с которой мы одну ночь занимались сексом. Скажи, пожалуйста, с какой стати я должен изливать тебе душу?» «Не знаю, как я не разрыдалась. Вот ей-богу, такое со мной случилось впервые. Все мои кавалеры были совсем иного рода. Самым шальным и наглым был, пожалуй, Сенька. Но и он всегда обходился со мной как с королевой, искренне восхищаясь. А тут...» Я лицо в лицо столкнулась с какой-то незнакомой взрослой реальностью, которая мне совершенно не понравилась. В один миг я почувствовала себя жалкой, использованной и облитой грязью. Я ясно ощутила, что среди всех этих игр мне места нет. Я просто не справлюсь. Как и в любви. На этом поле у меня тоже не хватало понимания всех тонкостей ведения борьбы. Больше всего мне хотелось оказаться сейчас дома, рядом с мамой и папой, которые любят меня, несмотря на все мои выкрутасы, чего я раньше совершенно не ценила. Кивнув на слова Тимура, я быстро переоделась, аккуратно сложив футболку и положив ее на камень. Он наблюдал за моими действиями молча, сунув руки в карман и шорт. После этого я направилась в пещеру и некоторое время возилась там, едва сдерживаясь, чтобы не разреветься. Вернулась, держа в руке медальон на веревке. Я протянула его Тимуру. «Кажется, это именно то, что ты хотел получить?» Поинтересовалась спокойно. «Я же не выполнил уговор», — ответил он, не вынимая рук из кармана. «Пожалуй, я отменяю все условия, кроме одного. Убирайся к чертовой матери из моей жизни». И никогда больше мне не появляйся. А если попробуешь, я, честное слово, освою профессию киллера и на самом деле убью тебя. Тимур продолжал стоять, держа руки в карманах. Покачав головой, я кинула медальон на землю и пошла прочь из ущелья, не оглядываясь. Естественно, он не бросился за мной и не умолял о прощении, все-таки мне в любовном романе. Зато я смогла наконец дать волю чувствам и всю дорогу до отеля ревела на взрыт даже не пытаясь вытереть лицо. К счастью, еще было слишком рано. Никто мне не встретился и не пристал с расспросами. В отель я вошла уже более-менее успокоенной. Часы показывали девять утра. Я была уверена, что девчонки еще спят, но застала их на ногах, видимо. Они собирались на завтрак. «Мы тебя ожидаем почти так же, как второе пришествие», Заметила Ирка, присматриваясь ко мне. «У тебя все в порядке? Мобильный валяется в номере. Тебя и след простыл. Что нам думать, что меня украли инопланетяне?» Пошутила я, двигая в сторону своей комнаты. Я бы немного поспала, а потом проснулась в другом мире. Желательно в районе Бали. Там сейчас сезон дождей. Не самое веселое времечко. Тогда придется довольствоваться просто сном. Тимур бежал мне навстречу, улыбаясь. А я стояла и тянула к нему руки. Оставалось совсем немного, как вдруг со всех сторон налетели черные тени, преградив ему путь. Они окутывали его, не давая сдвинуться с места. Я хотела броситься ему на помощь, но кто-то схватил меня за руку. Я обернулась и, подскочив на постели с бешено колотящимся сердцем, я прямо перед собой увидел Рому. Он сидел на кровати возле меня первое мгновение я глазам своим не поверила, уверенная в том, что это продолжение сна. Но потом он улыбнулся, и я потрясла головой. — Так это реально ты? — выдала в итоге. — Ну как? Тебя отпустили? — Только по залог. Пришлось собрать нехилую сумму. — Что говорит адвокат? Рома пожал плечами. Сегодня утром ему наконец поступили данные о болезни. Оказалось, она была совсем не тем человеком, за которого себя выдавала. А кем? Я решила делать вид, что ничего о происходящем не знаю. Это пока неизвестно. Настоящая Алина Шелестова проживает в том городе, из которого якобы приехала моя Алина. Адвокат уверен, что она просто воспользовалась чужими данными. Теперь он постарается раскопать о ней как можно больше. Мой отец... «Нанял у нас в городе человека, который будет этим заниматься и докладывать сюда. Мне, как ты понимаешь, по-прежнему нельзя покидать город». «Пожалуй, пребывание в этом отеле влетит тебе в копеечку». После случившегося руководство предоставило мне другой номер, на тот же срок, что я оплатил. Так что у меня есть еще в запасе несколько дней. Потом съеду в частный сектор какой-нибудь бабульки» если, конечно, не случится чудо и не найдут убийцу. Тебе стоило быть честным с самого начала. Расскажи ты о том, что сидел во дворе за отелем, не вызывал бы подозрений. Я бы сама разобралась со своими проблемами, если бы они вообще возникли. Позволь мне самому решать, как поступать. Кстати, Старкову пришла в голову мысль осмотреть деревья в саду, ближе всего к балкону нашего номера. Он усмехнулся, я только вздохнула. «Кто же мог знать?» Печально развела я руками, приглядываясь к нему. «Можно, конечно, списать такую отзывчивость на добрый человеческий нрав, но что-то мне подсказывало, что Тимур был прав. Не просто так Рома меня защищает. Практически добровольно согласился с уликами против себя, имея на руках опровергающие данные. Но он меня не сдает, стоит до последнего». И как я умудрилась проглядеть его на работе. Ведь и Женька постоянно мне жужжала, какой у них в отделе классный парень есть. А я все о розовых слониках думала. Ситуация складывается все более щепетильная. Надо бы как-то объяснить Роме, что между нами ничего не может быть. И при этом не задеть его чувств. Пауза затягивалась, и я кашляну, спросила. «А девчонки здесь?» Нет. Их не было, но дверь была не заперта, и я вошел. «И давно ты здесь сидишь?» «Минут пять». Пожал он плечами, и я криво улыбнулась. «Да уж, чем дальше, тем хуже. Он уже смотрит на то, как я сплю. Надо было взять у Тимура мастер-класс, чтобы сейчас не чувствовать себя полной дурой. Пока я предавалась мыслям, Рома смотрел на меня, и не успела я хоть что-то сообразить» как он ринулся вперед и, притянув меня к себе рукой, начал целовать. У меня чуть глаза на лоб не вылезли, а тут стало еще хуже. Дверь распахнулась, и на пороге я увидела Женьку с Иркой. Их реакция была примерно той же, что и у меня. Рома быстро отстранился и отвернулся. А я только руками разводила, не в силах сказать ни слова. Женька, стремительно развернувшись, выскочила в гостиную. Ирка дипломатично удалилась за ней, прикрыв дверь. Мне стало еще хуже, потому что оставаться наедине с Ромой вовсе не хотелось. Мы переглянулись, но тут же оба отвели взгляд. Я начала отчаянно жестикулировать, словно бы готовясь высказать много чего. Но с самим наполнением содержание совсем не шло. Так что все застопорилось на уровне жестов. Рома встал и вышел прочь, а я, плюхнувшись на кровать, шумно выдохнула. «Отлично». Теперь я даже в глазах девчонок выгляжу странно. Ладно, с ними я объяснюсь, но что делать с Ромой? Он, кажется, совершенно не смутился произошедшего. К тому же действует решительно. Я же только неуверенно мямлю. Так он вовсе за меня решит все, и я еще за него замуж выйду. Лучше бы меня убили. Пробурчала я, поднимаясь. Быстро переоделась в шорты и майку. Умывшись, вышла в гостиную. Женьки видно не было. Ирка сидела на диване, просматривая журнал. Я села рядом и положила ноги на журнальный столик. «Даже не хочу знать, что происходит», — сказала сестрица, не отвлекаясь от журнала. Он сам меня поцеловал. «А ты, конечно, была так обессилена, что не могла противостоять?» Я впала в ступор, и в этот момент вошли вы. «Очень неудачно сложилось», — кивнула Ирка, все еще рассматривая журнал. «Какого черта?» — разозлилась я. «Ты мне не веришь?» Сестрица вздохнула и, наконец, перевела на меня взгляд. «Я верю. Но дело это не меняет?» «Какого дела?» «Если ты не заметила, то уже с неделю мы с Женькой вроде как проводим время исключительно вдвоем. Потому что ты постоянно где-то шатаешься. Кстати, не утруждая себя объяснениями». «Я же ради общего дела». «Это которого?» — хмыкнула она. «Короче, много ума иметь не надо, чтобы понять, что Женька твоя по уши в Ромку влюблена». «Что?» — открыла я рот. «То! Ты у нас особо легкомысленная, потому ничего вокруг не замечаешь. А у меня глаз наметан. Причем любовь ее явно началась не здесь, а еще ваши вашей редакции. Теперь смотри, что получается». Рома у нас трагически теряет свою девушку, но надолго один не остается, а сразу начинает крутить роман с тобой. Видимо, успешный, раз мы застали вас за интимным моментом в твоей постели. Да что же такое происходит? Я закрыла лицо руками, положив голову на спинку дивана. Не было никакой постели. Ага, постель — это вообще выдумка. Иллюзия нашего разума, практически мая. Прекрати поясничать. Он зашел, я проснулась. Он меня поцеловал, и тут вы. Я вообще ни в чем не виновата. Попробуй объяснить это влюбленной женщине. Не могу в это поверить. Поднявшись, я стала наворачивать круги по комнате. Но почему она молчала все это время? Ведь могла рассказать мне. У тебя все мужики делятся на кавалеров и прихвостней. Чем ты могла и помочь? Тем более она втянута в продолжительное отношение с другом, которого вроде как не может бросить. Характер у нее явно не нордический. А тут вдруг еще так накрыло. Короче, желаю удачи в разговоре. Хотя, боюсь, одной подругой у тебя может стать меньше. Она должна меня понять. Тебя она может и поймет. А еще она поймет, что Рома к тебе неравнодушен. И даже если ты его при этом будешь ненавидеть, влюбленная в него женщина вряд ли сможет простить этот факт. Ты юрист, а не психолог. Не надо тут речей разводить. Я вообще домохозяйка. Вот и на воде уют, а не уныние. Вряд ли Женька ушла далеко. Скорее всего, она в баре внизу. После того, как Рому взяли под арест, она места себе не находит и почти каждый день пьет. Хотя твоего размаха у нее нет. Спустившись вниз, я действительно обнаружила Женьку в баре с бокалом вина. Глубоко выдохнув, прошла и села возле нее. Она усмехнулась, качая головой и глядя в бокал. Не знаю, как это вышло. Сказала мне. Он частенько шутил надо мной. Мы много смеялись, и я сама не поняла, как влюбилась. Пока не обнаружила, что на работу собираюсь с особым рвением, буквально лечу. Когда поняла, дико растерялась, не знала, что со всем этим делать. «Влюбленные бабы и идиотки». Вот и я стала вести себя как полная дура, воспринимая каждое его слово как что-то значащее. Прокручивала весь день в голове наши разговоры и успела навыдумать, что, конечно, все не просто так. Если он смотрит на меня, значит, тоже что-то чувствует. Если не смотрит, пытается скрыть чувства, чтобы никто не заметил. Короче, типичный влюбленный бред. Я и сюда согласилась поехать, чтобы как-то развеяться, подумать. А тут он. Как увидела его в фае, у меня все внутри перевернулось. Даже грешным делом решила, что он специально за мной приехал. Тут она снова грустно усмехнулась. Но все, конечно, оказалось гораздо хуже. Он был не один, а с красоткой, которая словно бы сошла со страниц журнала. Может, характер у нее скверный? Был. Но ведь она ему явно нравилась. Иначе бы он не потащил ее с собой к морю. Становилось очевидным, что Рома не просто ничего ко мне не испытывает. Он даже толком не помнит, что я вообще есть. А потом еще эта Алина, ее претензии по отношению к тебе. Я стала приглядываться, но не хотела верить, что ты ему нравишься. Дура. Между нами ничего быть не может. Твердо сказала я. Он поцеловал меня неожиданно. И тут же вошли вы. Я просто не успела среагировать. Он мне не нравится. Совсем не нравится, как мужчина. Мне от этого немного радости. Снова усмехнулась она, отпив вина. Столько всего случилось. Это трагедия. И даже потом я, как дура, думала, может, ему понадобится участие, поддержка. Я буду рядом, и он поймет. Она махнула рукой. «Так, может, он и поймет?» Высказалась я. Она непонимающе посмотрела на меня. «Пойди к нему. Поддержка ему и правда сейчас не повредит. Ты будешь рядом, а время покажет. А ты где будешь?» «Ну, как видишь, пропасть на несколько дней я умею. Так что об этом не беспокойся». Женька снова усмехнулась, а я поднялась и похлопала ее по плечу. «Подумай над моим предложением». — сказала ей. Она кивнула, и я немного, потоптавшись, покинула бар.